95. Гуру. Как полезно каждое отягощение обстоятельствами. Учитель радуется, когда видит, как из каждого такого отягощения сознательно извлекается преподаваемый урок. Плодоносно такое мудрое продвижение, и стремительно, и победно оно. Побеждающему помогают все токи и силы пространства.